За мои пятьдесят чокнулся со мной Егор и принялся потягивать вино. Возраст не проблема. Молодость должна быть во взгляде и в душе. В душе мне всегда восемнадцать, и это правильно. За соседним столиком сидела та самая бабулька с пляжа, которой я представилась как любовница Егоры. Она ужинала вместе с пожилой француженкой, косилась в нашу сторону и что-то рассказывала своей знакомой на французском языке. Таня сводила с Егора восхищенный глаз. «Егор, а у тебя есть семья? Твои родные тебя поздравили?» «У меня нет семьи». «Почему так?» «А я в разводе уже много лет», — нехотя отвечал Егор. «Жена живет в Америке вместе с взрослым сыном. Они не поддерживают со мной отношения». «Почему?» «Потому что она вышла замуж во второй раз, и ей это не нужно. А сыну тоже не нужно». Когда мы развелись, сын был совсем маленький. Он думает, что его отчим, его настоящий отец. Зачем я буду лезть в чужую жизнь? Если жена так захотела, то пусть так и будет. Егор замолчал и вновь сделал глоток. «Послушай, не спрашивай меня об этом». Было заметно, что подобные разговоры его раздражали. «Не буду, ты мне уже все рассказал». «Да ничего я тебе не рассказывал». А просто с ответил на твой вопрос. Ну хорошо, давай не будем о грустном. Ведь сегодня у тебя день рождения. Знаешь, а мне нравится этот праздник. Когда я жила с мамой, мы всегда пекли торт и жарили курицу с картошкой. Было безумно вкусно. Больше всего я любила задувать свечи на торте. В этот момент я всегда ощущала себя необыкновенно счастливой. А ты одна в семье? Да нет, у меня еще три младшие сестренки. Сколько? Три сестры. А что так много-то? Да сколько есть все наши. «Хм! Прямо многодетная семья какая-то. Отец у тебя мастер клепать, девчонок. Он умер несколько лет назад. Извини, я не знал. Да ничего страшного, он очень сильно пил, сгорел от водки. Я понимаю, что грешно так говорить, но когда его не стало, мы хоть стали жить нормально. Спокойно как-то. А то он как напьется Так выступает и всех по дому гоняет. А без него мы спать по ночам хорошо стали. А кто за тебя в институте-то платит, если твоей матери еще трех сестер кормить нужно? А я поступила на бесплатное отделение. А что, такие еще бывают? Бывают, но только на них просто сумасшедший конкурс. А я закончила школу с золотой медалью. «Да и в институте шла на красный диплом, и, возможно, получила бы его, если бы тебя не встретила. Можно сказать, ты мне всю жизнь поломал. Дурочка, я подарил тебе жизнь. А еще я работала репетитором, учила детишек на дому английскому языку. Ты это уже говорила», — развел руками Егор. «Чистейшее и умнейшее создание, которое я нашел в постели, увы, покойного Игоря». При воспоминании об Игоре я слегка дернулась и сдержанно произнесла Это была страсть. Тебе незачем это объяснять, ты все равно не поймешь. В этот момент в зале погас свет, вышли официанты, выстроились в линейку и запели на арабском языке песенку, в которой поздравляли Егора с днем рождения. Первый официант нес торт с зажженными свечами и вел остальных к нашему столу. «Что это?» — удивленно спросил Егор. «Сюрприз. Для меня». Ну, думаю, что в этом зале нет других именинников. Значит, это ты устроила? А у тебя есть в заложниках кто-то еще? Спасибо. Неожиданно смутился Егор. Официанты поставили перед Егором торт, в зале зажегся свет, и все посетители ресторана дружно зааплодировали. Егора подняли со стула, и он раскланялся. В этот момент к нашему столику Подвинули стулья двое. Бабулька с пляжа и ее французская подруга. «Мы ненадолго», — заверила она нас. «Мы тоже хотим поздравить секс-символа нашего отеля с днем рождения». «Кого?» — переспросил бабушку недовольный Егор. «Нашего секс-символа». Вторая французская бабушка была похожа на одуванчик, аккуратная и утонченная, в модной и дорогой одежде. На вид ей было лет 80, но я не могла не обратить внимания, что через каждые пять минут она махом выпивала рюмку водки и выкуривала тоненькую сигарету. Признаюсь честно, я бы никогда не смогла столько выпить, а если бы и выпила, то уже видела бы крепкий сон,